«Дай Бог, чтобы вы, чтобы вы сами испытали!» — заговорила Катерина Александровна и не кончила начатой фразы, заливаясь слезами. Грохов нахмурил брови и с негодованием отошел от Прилежаевой. На следующий день она взяла Дашу домой и пригласила другого доктора. Доктор объявил, что девочка едва ли поправится. Расстройство организма было полное. Перемена климата, самые лучшие гигиенические условия, пожалуй, еще могли бы на время поправить то, что было испорчено сначала подвальной жизнью, потом приютом. Обыкновенные лекарства были вполне недостаточны. Денег нужно. Денег нужно. Вот все, что понимала Катерина Александровна теперь, А денег, необходимых на подобное дорогое лечение, не было и не могло быть. Катерина Александровна в отчаянии умоляла доктора спасти ее сестру, сделать все, что возможно. Доктору было, видимо, тяжело смотреть на это горе. «Я сделаю, что могу», — проговорил он. «Но я не бог. Ручаться ни за что нельзя». Во время хлопот с больной Катерину Александровну пригласили к княгине Гиреевой. Она удивилась этому неожиданному приглашению и не могла придумать, зачем ее приглашают к княгине. — А я, черненькие глазки, вас по делу звала к себе, — ласково встретила ее княгиня. — Я вас замуж, — подумываю, — выдать. Катерину Александровну поразило это неожиданное вступление. — Где мне думать о замужестве, княгиня? — сухо проговорила она. — чего же не думать? — улыбнулась старуха. — Вы молоды, хороши собой, добры. Вы можете быть хорошей женой. Кстати, у меня и жених есть. Катерина Александровна широко открыла глаза. — Все наш добрейший Данила Захарыч хлопочет, — ласково промолвила княгиня. При этих словах по лицу девушки разлился яркий румянец. Ей было больно и обидно, что ее ненавистный дядя и тут вмешался в дело. У него есть один помощник, столоначальника, кажется. Молодой еще человек. Княгиня, он меня не знает. Как же можно толковать об его женитьбе на мне? Ах, дитя, дитя, мы все устроим, он вас увидит. «Конечно, вы ему понравитесь. Вы не можете не понравиться. Эта партия даст вам возможность не биться из-за куска хлеба. Он, правда, ничего не имеет, кроме жалования, но ведь он служит под начальством нашего доброго Данила Захарыча и моего двоюродного брата. Мы общими силами выведем его в люди». «Еще превосходительный будете!» — пошутила княгиня, ласково потрепав Катерину Александровну. Молодая девушка едва сдерживала свое негодование. «Я уверена, что он не захочет жениться на незнакомой», — начала она, не сознавая, что говорит. «Ах, дитя! Поверьте, что никто от своего счастья не убежит!» — с уверенностью произнесла старуха. Мы сваты хорошие, — засмеялась она. Он будет рад, что его станут отличать по службе. Вероятно, его отличали бы и без того, если б он был порядочный человек. Ну да, впрочем, это не идет к делу. А вот вы мне скажите, когда вы готовы повидаться с ним. Княгиня в волнении заговорила Катерина Александровна. У меня умирает сестра, и покуда мне... Ни до женихов, ни до надежд на счастье. Я теперь отдала бы все, чтобы только спасти ее. Не упускайте и своего счастья. На днях уезжаю я в деревню, и потому хорошо бы теперь устроить все это. — После, после, княгиня, — прошептала Катерина Александровна, — благодарю вас, но теперь я слишком сильно расстроена. Вы меня извините. — Полноте, дитя! — С участием проговорила старуха, заметив на глазах Катерина Александровны слезы. — Ваша сестра еще малютка. Дети часто хворают. Это к росту. А вось поправится. — Нет, княгиня, ей не поправится. Катерина Александровна закрыла лицо и разрыдалась. Она плакала в эту минуту не о сестре, она плакала о себе. о том, что ее уже считают вещью, что ею торгуют, что ее судьбой распоряжаются без ее воли. Она встала и начала прощаться с княгиней. — Вы добрая сестра, вы примерная дочь, — проговорила старуха на прощание, целуя молодую девушку. И я буду в восторге, устроив вашу судьбу, потому что вы будете и примерной женой, и любящей матерью. Катерина Александровна вышла в комнату Глофиры Васильевны. «Что ж вы плачете?» — спросила княжеская домоправительница. «А я надеялась, что вы, как солнышко ясное, выйдете от княгини, узнав об ее плане». «Что мне до ее планов?» когда у нас в доме скоро покойник будет. Моя сестра умирает, — проговорила Катерина Александровна. Ну, она младенец еще. Тоже, может быть, не сладкая жизнь была бы, — со вздохом произнесла Глафира Васильевна. Кто раньше умер, тот и счастлив. Сами знаете, не сладка наша жизнь. Не надо ли ей чего? При деньгах ли вы? Благодарю вас. Мне ничего теперь не надо. Вы не скрывайтесь, вы знаете, что мы готовы помочь. Княгиня вас как родную полюбила. Вы знаете, она, старуха, хоть и взбалмошная, а добрая. Катерина Александровна не слушала рассуждений Глафиры Васильевны и поспешила выйти из княжеских палат. Ей было невыносимо тяжело. Какие-то смутные, гнетущие думы роились в ее голове. Ей казалось, что ее... закрепостили, что ей трудно теперь вырваться на свободу. И по какому праву эти люди распоряжались ею? Она просила у них одного – места себе. Они насильно навязали ей несколько рублей. Если бы она отказалась от этих денег, они рассердились бы на нее. Она взяла эти деньги, и они подумали, что они уже могут распоряжаться ее судьбой. Теперь приходилось дать отпор им, и за этот отказ они, быть может, станут мстить ей, лишат ее места этого верного куска хлеба. Даже если они не будут мстить, то все-таки они перестанут оказывать ей покровительство. А между тем, держаться на месте можно только при помощи покровительства или при помощи подкапывания под других, как держится на своих местах Зубова и Постникова. Катерина Александровна сознавала, что для нее, во всяком случае, настают тяжелые дни. И хуже всего было то, что ей приходилось немедленно составить план действий. До сих пор события ее жизни слагались как будто сами собой. Теперь приходилось обдумывать, как поступить, в этом или другом случае. Чтобы зрело обдумать это, нужно было иметь хотя кое-какое знакомство с жизнью. А этого знакомства еще не было у Катерины Александровны. Она пришла домой от княгини, расстроенная и смущенная. «Ну что, Катюша!» — спросила Марья Дмитриевна у нее, — зачем княгиня призывала? — Жениха нашли! — ироническим тоном и с горечью ответила Катерина Александровна. — Пошли им, Господи, здоровья! Все о нас, бедных, заботится, вздохнула с умилением Марья Дмитриевна. — Да хороший ли человек-то? — Какое мне дело, хороший он или нет? Сухо ответила дочь, предчувствуя, что она снова разойдется с матерью во взглядах на это дело. — Да как же, Катюша, ведь тебе с ним жить, — проговорила Марья Дмитриевна. Обвенчаться недолго, а потом уж и не развенчаешься. — Нам теперь не о свадьбе думать надо, а вот о ней, — указала Катерина Александровна на лежавшую в забытьи за ширмами Дашу. — Уж что, маточка, думать, — заплакала мать, — не жалится она на белом свете. Христова невеста, Господи, и за что ты меня наказуешь?